13. Трампас сказал мне, что Алый Король пытался убить этого человека, но к пока оберегала его жизнь Они говорят, что его песня замкнула круг, сказал он мне Хотя никто, похоже, не понимает, что именно означают эти слова Однако теперь Ка Не Алый Король, а давно знакомая нам Ка повелела, что этот человек, этот хранитель, этот уж не знаю кто, должен умереть. Я понятия не имею, какую там песню он должен был спеть, но он остановился, а потому стал уязвим. «Но не для Алого Короля?» — продолжал твердить мне Трампас. «Нет, он стал уязвим для Ка. Он больше не поет», — сказал мне Трампас. И его песня, та, что имеет значение, закончилась. Он забыл Розу.